Наводнив Смоленск русскими шпионами и получив-таки город в княжение, Глинский, однако, переусердствовал с двойными агентами. Любимый из двойных Жегемонт по кличке Лютый вчинил Василию Третьему донос о тайных сношениях самого Михайла Глинского с польским королем Сигизмундом Первым. А поскольку вызванный на ковер Глинский не сумел толком объяснить, то ли Жегемонт русский агент, то ли он польский, пришлось худо. Когда бы Жегемонт был польский агент, доносу можно было бы и не поверить. Но поскольку он с другой стороны вроде и русский, о чем свидетельствует самого же Глинского списки, то с какой бы стати ему и не доверять. А когда Глинский заикнулся, было о своем революционном нововведении, а именно о двойных агентах, потрясенный государь моментально подписал вердикт. Решение вышло средним между Гордиевым и Соломоновым. Василий Третий заточил Глинского в монастырь, одновременно женившись на его племяннице Глинской же Елене Васильевне. В монастыре Глинский принял православие, создав в разведывательном ведомстве прецедент. Словом, судьба разведчика. Мы забыли упомянуть, что Глинский был правнуком Беклеребека Золотой Орды хана Мамая по линии жены, дочери Мухаммеда бердибека Джучеда. Отец Глинского, хан Алекса, ускользнул с целым тейпом из кочевой орды. Тейп, прежде чем двинуться в Литву, осел было сперва на Северном Кавказе, в районе Крестовского перевала, создав с той поры в регионе довольно нервозную обстановку. Итак, стараниями князя Михаила Львовича Глинского важнейшей государевой службе был придан пристойный вид, заимствованный князем от кунака, последнего гроссмейстера Тевтонского ордена, принца Альбрехта Бранденбургского. Следующая реформа настигла ведомство уже при генерал-аншефе Ушакове Андрея Ивановича, во времена Анны и Ушакову пришло в голову, что безопасность государства — это одно, а военная безопасность — совершенно другое. Поэтому и службы должно быть две — военная разведка и просто разведка. Берон, не вдаваясь в детали, одобрил проект. Как и всякий немец, он приветствовал процесс деления департаментов на столы. Столов на отделы, а отделов на подотделы. В подотделе немец чувствует себя уютно. Уже в отделе чувство комфорта снижается, во главе департамента немец просто сам не свой, зато у русского совершенно наоборот. Русский абсолютно уверенно чувствует себя во главе государства. приставь его к министерству, начинает озираться, а спустив под отдел, тут он прямо и надолго задумается». Ушакову далее пришла мысль распространить практику слова и дела, то есть круговых доносов, на своих птенцов. Птенец получал конфиденциальное задание, как особо доверенное от начальства лицо, аналогичные задания получали товарищи, и какие волшебные вечера провел Ушаков в своем доме у Семеновского моста в компании канцлера Михаила Воронцова за чтением верноподданных рапортов. Суары в русском посольстве в Лондоне говорили гораздо больше о восточной политике английского кабинета, чем сама эта коварная политика. — А Боленский? Ну, — вижу, что советник, — говаривал Ушаков. — А отташе пишет, что крыса. — Нет, брат, войны в Ливонии не избежать. — Постой, постой, постой. — Воронцов вынимал из кипы доноса другую бумагу. — А Боленский доносит, что твой Аташе сам в Кенте дом купил. — Зачем русскому Аташе дом в Кенте? Вопрос даже и сегодня выглядит резонным. Наша краткая история русской разведки подходит к тем временам, о каких повествуется в данной книге. Место Ушакова заступил Степан Иванович Шишковский. При нем в тайной розыскной канцелярии Екатерины Великой воцарился подлинно демократический порядок. Мещане обучались драматическому искусству, языкам и манерам, то есть наглости. Причем Степан Иванович Шишковский в силу богатой природной одаренности изредка читал лекции сам. Уроки манер проводились на канцелярской конюшне в Машковом переулке, а сливаться с народом учили в заброшенном Аничковом дворце у французского театра. Студенты должны были в любой обстановке чувствовать себя, как рыба в воде.